Остров Большого Вна. Это был единственный остров, на который сэр Суирвир решил не сходить. «Останусь на борту», — твердил он. «В чём дело, Кэп?» — спрашивали мы с Лоцманом. в чём-таки это не полагается, открывать остров без вас как-то неудобно». «Ничего страшного. Откройте один остров без меня». «Но нам важно знать причины», — настаивал Лоцман. «В чём причины вашего нисхода на берег?» «Причины личного порядка», — отвечал Суир, — «не могу. С этого острова пахнет». Мы принюхались, но никакого запаха не ощутили. Остров был явно вулканического происхождения. Посередине возвышался давно, кажется, потухший вулкан. Лава изверглась из него, застыла и окаменела. Она стекала к берегу плавными грядами. «Возьмите с собою Мичмана Хренова». — рекомендовал нам капитан. — Остров унылый и гнусный. Может быть, хоть Мичман что-нибудь отчебучит. На берег мы высадились в таком порядке. Пахомыч, Лоцман и Мичман. Я замыкал шествие, крайне огорчённый отсутствием капитана. Кроме того, мне казалось, что действительно чем-то пахнет, и я уже ругал себя, что не остался с суером на борту. Первым делом мы решили взобраться на вулкан и посмотреть, действует ли он или уже бездействует. Кажется, бездействует, рассуждал я. Но какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет? Да не пахнет ничем, успокаивал Пахомч. А если и пахнет, так это вулканической пемзой, ну той, которой ноги моют, весьма специфический запах. А, по-моему, старпом пахнет чем-то более тонким, спорил с ним лоцман. Мичман Хренов вроде бы и не чувствовал никаких запахов. Ничего пока не отчебучивая, он дышал полной грудью, довольный, что его списали на берег. Так мы продвигались по направлению к вулкану, медленно поднимаясь на его отроги. Удивляло отсутствие чего-нибудь живого, хоть бы птичка какая или травинка. Лава, лава, лава. Отчебучил неожиданно лоцман. — У меня что-то с животом, — сказал он вдруг. — Борчит что-то. Это, наверное... Акульи Кулебека. Наш кок Хашкин, пожалуй, её не дожарил. Не могу больше, браться. И Лоцман вдруг скинул шаровары и стремительно присел. Этот жест Лоцмана послужил неминуемым сигналом. Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность Акульи Кулебеки. Пахомыч крепился, а мы с Мичманом, ругая кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели. Оправившись чин по чину, мы продолжили восхождение. Вдруг не выдержал Пахомыч, и этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть повторил наши поступки. С ним за компанию присел и Лоцман. Мы с Мичманом продержались минутки две, и, ругая Хашкина, вторично испытали облегчение. За нами в скорости Лоцман и снова Пахомыч. Это было какое-то чудовищное действие акули и кулебеки. Мы продолжали восхождение, но уже приседали через каждые пять шагов по очереди. В единицу времени из всех четверых, движущихся к вулкану, был по крайней мере один приседающий. «Боже мой!» — сказал вдруг Лоцман. «Я всё понял. Всё это вокруг нас вовсе не вулканическая лава». «А что же это?» — воскликнули мы, смутно догадываясь. «Это... вно!»